Глава пятая Первым в купе вернулся Антон. Вид у него был престыженный и задумчивый. Возможно, даже убитый. «Надеюсь, козырев ввел себя не очень по-хамски?» Выстрелила вопросом Далила. Ей не терпелось узнать, как развернулись события в тамбуре. Антон покачал головой и грустно ответил. «Александр вас искренне любит». «Благодарю за открытие!» – лягнулась она. «А добавить к этому ничего не хотите?» Он удивился. «А что можно добавить к любви? Только совет да любовь!» «Вы повторяетесь!» – рассердилась Далила и передразнила. «Добавить к любви? Совет да любовь? О моих чувствах вы знать не хотите?» – спросила она и вынесла свой вердикт. «Козырев, как всегда, все решил за меня». «А вы ему потакаете!» В глазах Антона появилась боль и растерянность, но ответил он резко. «Не забывайте, мы с вами едва знакомы!» Далила дернулась, как от удара. «Вот это да! Это чистая правда!» И отвернулась, замолчала демонстративно, глядя в окно. Антон от досады чуть не заплакал. «Если б вы знали, как я мучаюсь, как мне неловко и плохо, все так внезапно и так обидно!» Сказал он и, понурившись, прошептал. «Вы! Короткий миг моей жизни, но никогда вас не забуду!» Далила подумала. «Спасибо, я тоже, на том и расстанемся», но промолчала. «Я не могу поверить!» Продолжил Антон что за каких-то пару-тройку часов можно так сильно сродниться с чужим человеком. «Это потому, что ты не знаешь, дружок», мысленно огрызнулась Далила, «что я профессионал обольщения. Дважды дипломированный профессионал по человеческим душам. Психиатр и психолог в одном лице – страшная сила». Не подозревая о ее молчаливом наскоке, Антон смущенно признался. Я не могу поверить, что мы никогда не увидимся. Эта мысль невыносима. Она не ответила. Он со вздохом привстал, потянулся к вешалке, запустил руку в карман пиджака и вернулся на место. Вот мои координаты, сказал Антон, выкладывая на стол дорогую визитную карточку. Если вам будет плохо, я в любое время готов... Договорить она не дала. Не сводя глаз с окна, кивнула. «Спасибо!» Антон помялся и попросил. «А вы не могли бы мне дать хотя бы номер мобильного?» «Почему же? Я дам вам визитку!» Сварливо проворчала Далила и, ехать и покопавшись в сумочке, выложила на стол помятую карточку. На этом беседа их прервалась. В купе вошел Александр и бодрым голосом сообщил. «Проголодался, как стая волков!» приглашая всех в ресторан!» «Да уж пора!» – согласилась Далила, поднимаясь с дивана. Э, «Спасибо, я вовсе не голоден!» – вежливо отказался Антон. Он отпрянул, давая ей возможность свободно пройти. Однако, когда ее юбка коснулась его колена, Антон не удержался, легко и незаметно тронул Далилу за локоть. Оглянувшись, она прочитала в его ясных глазах огромное вам спасибо и немедленно выдала тем же образом, но с обидой. Не за что. И ушла, гордая, неуязвимая, унося с собой шлейф его дорогого одеколона. В ресторане не ела, пытала и дёргала Александра. "О чём у вас был разговор? Ты ему не хамил? Не угрожал?" «Не устраивал сцен?» Козырев же, наоборот, ел с большим аппетитом и отвечал. «Ни о чем особенном. Не хамил, не угрожал, не устраивал». Далила зашла в тупик. «Зачем же ты его вызывал?» «Чтобы он на тебя не пялился!» Честно признался Козырев. Увидев, что она огорчилась, беззлобно добавил. «Кажется, он запал на тебя!» «Пришлось рассказывать о своих серьезных намерениях. Кажется, парень правильно понял. Впрочем, скоро проверим!» Далила взбесилась. «Как ты посмел лезть в мою жизнь?» Его брови подпрыгнули. «Какую жизнь? Мы едем в Адлер!» А он едет в Сочи. Начала было Далила, собираясь пригрозить Александру, что, возможно, она-то как раз выйдет из поезда раньше с Антоном. Но Козырев, не прекращая жевать, небрежно ее прервал. «Знаю, его туда послала родня залечивать раны после очередной утраты невесты. Кажется, она погибла полгода назад, но он до сих пор страдает. Видела, как и страдался? Сгоя даже гласно тебя положил». Покачав головой, Далила зло процедила. Ну ты и фрукт. Александр поразился. Сегодня я фрукт. Вчера я был овощ. Что на сей раз тебя рассердило? Разве можно о чужой беде так цинично? Козырев шумно отодвинул тарелку и, прищурив глаза, уставился на Далилу. Ты что, хочешь остаться с этим прилизанным Дэнди? Осведомился он сделанным равнодушием. «Если и так, кто может мне помешать?» «Ясно», – удовлетворенно кивнул Александр. «Так бы говорила, что жить надоело. Или он скрыл, что его невесты до свадьбы не доживают?» «Не скрыл». «А, значит, ты слышала, Камикадзе, какая опасность тебя поджидает». Далила решительно тряхнула челкой и закричала. «Тебя это не касается! Выбор мой!» «Не ори!» – Александр. «Но на нас обращают внимание!» «Выбор мой!» – упрямо повторила она, правда, гораздо тише. «Значит, твой!» До встречи с Антоном все в их новых отношениях было так нежно и мило, что грубость Далилы прозвучала громом среди ясного неба. Однако Козырев невозмутимо поговорялся в зубах и расхохотался. «Напрасно смеешься!» – Закакивая из-за стола, прошипела Далила. Он схватил ее за руку. «Не горячись! Погоди! Ты не все еще знаешь!» «Чего же не знаю!» Нервно подергивая ногой, осведомилась она. «Присядь! Поезд дрогнет! Еще упадешь!» Миролюбиво попросил Александр. Далила нехотя, но присела. Поезд действительно дернулся, остановился, «все». За окном вагона ресторана показалась какая-то станция. Название не было видно. «Так чего я не знаю?» – сухо спросила Далила. Козырев снисходительно сообщил. «Зря обрыкаешься, детка. Не улизнуть тебе от меня. Я к тебе прикипел. Значит, и ты ко мне прикипела». «Мне это не интересно выплюнула она. Он усмехнулся. «Ну да!» тебе про него, про Антона. Что ж, на тебе про Антона. Он... Детка, ни у кого не выгорит с этим парнем. Почему? Потому что он нанял двух детективов и затеял расследование. Он поклялся до тех пор не влюбляться и не жениться, пока не узнает, кто убивает его невесту. Далила испуганно отшатнулась. «Антон думает, что невест убивают?» «Он в этом уверен», – злорадно сообщил Александр. «Поняла? Я от смерти спас тебя, детка!» В памяти всплыли слова Антона, словно уже прощальные. «Я не могу поверить, что мы никогда не увидимся. Эта мысль невыносима». «Почему он это сказал?» «До Сочи еще далеко». К словам приплюсовались визитки. Далила прозрела. «Ах, вот оно что!» Закричала она и ринулась из ресторана. Далила неслась по вагонам. В голове стучала. «Успеть! Надо успеть!» Она была в своем тамбуре, когда поезд дернулся и не спеша покатил, постукивая колесами. За окнами с обеих сторон медленно проплывали перроны. «Нет!» Закричала Далила, влетая в вагон и резко раздвигая дверцу купе Его не было там, Антона Далила вынеслась в коридор и налетела на Козырева Тот зло на нее посмотрел и процедил Не ищи, он сошел Как сошел? В середине маршрута? Так не бывает, не верю Я тебе гарантирую Сказал Александр, увлекая Далилу в купе Она потерянно рухнула на диван, обратив внимание, что на столике осталась только его визитка. Ее визитка исчезла. Оглянулась, и вещей его нет, и пиджак не висит на вешалке. «Как ты мог? Как ты мог?» – закричала она. «Как ты мог?» Козырев равнодушно дернул плечом. «Я его не выгонял». «А что же ты сделал?» Всего лишь попросил перейти в соседний вагон. Далила с надеждой вскочила. «Так он не сошел?» «Нет, сошел», — осадил ее Козырев. «Твой Антон сделал жест джентльмена». «Откуда ты знаешь?» Александр злораднейший сообщил. «Я только что видел его на перроне». «О, Боже!» Далила рухнула на диван, схватилась за голову и начала причитать. Что ты наделал? Куда он пойдет? И зачем? В этом не было необходимости. Александр усмехнулся. Он самоликвидировался. Заметь, по собственной воле и нам хорошо. Не волнуйся ты так. Парень, он чувствуется толковый, не пропадет. Ты нагло воспользовался его благородством, выкрикнула Далила. Козырев безмятежно с ней согласился. Правильно, в самую точку. Поэтому ты подлец. Пропуская оскорбление мимо ушей, Александр с интересом кивнул на столик. Визитка его? Далила не успела ответить. Козырев завладел визиткой и восхитился. Клёнов надо же! Клёнов Антон. Как же я сам-то не догадался. Видел я в журнале его фотографии. Тут-то смотрю, знакомое вроде лицо. Александр на секунду задумался, а потом рассмеялся противно, самовлюблённо. Круто. Выходит я знаменитого Клёнова запросто так в зашей. Кому рассказать? «Не поверят!» Далила вырвала у Александра визитку и, скользнув глазами по номерам телефонов, слух прочитала. «Антон Кленов, программист «И все?» – удивилась она. «Так скромно!» Козырев усмехнулся. «А зачем ему навороты Его и так весь компьютерный мир знает!» «А я вот не знаю!» «Потому что ты варвар!» «Да кто он? Ты скажешь мне, наконец!» – рассердилась Далила. Александр поразился. «Неужели в самом деле не знаешь? клёнов первокласснейший программист, гроза мировых хакеров, силиконовой долины кумир. Я думал, что он живет в США. Интересно, что мешает ему туда переехать?» «Семья!» – задумчиво отозвалась Далила. Козырев удивился всего-то. Он с ходу развил мудрейшую мысль, что карьера важнее семьи, что семья карьере мешает, но Далила его не слышала. В голове у нее стучало. Гибнут невесты, семья. Не в ней ли корень рока Кленова? Мгновенно возникло желание сойти с поезда и посвятить свою догадку Антона. К счастью, сойти на ходу она не могла, Да и он все равно не поверил бы. Слишком любит свою семью.